Но сквозь призму поэтики готического романа ⁇ Тайны ужасов ⁇ в Франкенштейне преломляются философская идея, восходящая к просвещению, идея безграничных возможностей, открывающихся человеческому разуму, который проникает в законы природы, чтобы стать ее властелином. При всем различии в масштабах этих фигур, Франкенштейн Мэри Шелли состоит в таком же близком родстве с гуманизмом просвещения, как и Фауст Гёте. Виктор Франкенштейн, молодой швейцарский ученый, убежден в могуществе человеческого разума, одаренный ненасытной любознательностью. Он с детства зачитывается сочинениями средневековых чернокнижников Корнелия Агриппы, Парацельса, Альберта Великого, которые сулят ему магическую власть над природой. Потом, убедившись в несостоятельности алхимии, он обращается к современному естествознанию. Химия, анатомия, физиология, физика увлекают его воображение. Мэри Шелли заставляет своего героя с энтузиазмом повторять «Панигирик современной химии», произнесенный его профессором. Тема совершенно новая для тогдашнего романа. Франкенштейн не из породы геттовских вагнеров, для которых наука сводится к терпеливому выкапыванию червей. Его опьяняет мысль о чудесах, совершаемых учеными которые проникают в тайны природы. Этот современный Прометей, как титан богоборец древнего мифа, восхищен подвигами мыслителей, которые повелевают небесным громам, могут воспроизвести землетрясения и даже бросают вызов невидимому миру. Он и сам мечтает о свершении подобного, но еще небывалого научного подвига, и в его смелых мечтах нет ничего эгоистически тщеславного. Его воображению открываются светлые видения всеобщей пользы, какую принесут человечеству его труды. Желая постичь тайну возникновения живой материи, он надеется, что в будущем, может быть, он сумеет возвращать к жизни умерших и победить смерть, а его ближайшей целью становится искусственное создание живого организма во всем подобного человеку. Франкенштейн достигает своей цели. Подобно Прометею, человек в его лице уподобился богам, он вдохнул дыхание жизни в костную материю и создал своими руками новое существо. Но этот подвиг смелой мысли, знания, терпения и труда оказывается не победой, а поражением ученого. Франкенштейн не подозревает, какую опасную, ускользающую от его власти и контроля силу введет он в мир. В результате своего эксперимента. Он создал человекоподобное существо, гиганта, наделенного необычайной мощью, выносливостью и энергией. Но его создание не может найти себе места в человеческом обществе и скоро неизбежно становится отъявленным врагом людей. И первыми жертвами этой сокрушительной силы, сотворенной Франкенштейном, оказываются те, кто ему всего дороже и ближе. Его брат, его лучший друг, его молодая жена. Здесь в трактовке этих трагических, непредвиденных, гибельных последствий и изумительного научного открытия Франкенштейна и заключается главная мысль философско-фантастического романа «Мэри Шелли». Здесь коренится и драматизм его сюжета. Ирония жизни, заставляющая человеческий разум обращаться против самого себя, Не раз служил и темой философских повестей времен зрелого и позднего просвещения. Вольтер с присущей ему насмешливостью трактовал эту тему и в Кандиде, и в Задиге, доказывая превратность человеческих суждений, посрамляемых опытом.